Яблоко сфинкса Отъехав 20 миль от Парадайза и не доезжая 15 миль до Санрайз-Сити, Билдет Рос, кучер Дилижанса, остановил свою упряжку. Снег валил весь день. Сейчас на ровных местах он достигал 8 дюймов. Остаток дороги, ползущей по выступам рваной цепи зубчатых гор, был небезопасен и днем. Теперь же, когда снег и ночь скрыли все ловушки, ехать дальше и думать было нечего, так заявил Билдет -Росс. Он остановил четверку здоровенных лошадей и высказал пятерке пассажиров выводы своей мудрости. Судья Мэнфи, которому мужчины, как на подносе, преподнесли руководство и инициативу, выпрыгнул из кареты первым. Трое его попутчиков, вдохновленные его примером, последовали за ним, готовые разведывать, ругаться, сопротивляться, подчиняться, вести наступление, в зависимости от того, что вздумается их предводителю. Пятый пассажир, молодая женщина, осталась в дилижансе. Билдет остановил лошадей на плече первого горного выступа. Две поломанные изгороди окаймляли дорогу. В пятидесяти шагах от верхней изгороди, как черное пятно в белом сугробе, виднелся небольшой домик. К этому домику устремились судья Менефи и его когорта с детским гиканьем, порожденным возбуждением и снегом. Они звали, они барабанили в двери окно. Встретив негостеприимное молчание, они вошли в раж, атаковали и взяли штурмом преодолимые преграды и вторглись в чужое владение. До наблюдателей в дилижансе доносились из захваченного дома топоты крики. Вскоре там замерцал огонь, заблестел, разгорелся ярко и весело. Потом ликующие исследователи бегом вернулись к дилижансу, пробившись сквозь крутящиеся хлопья. Голос Менефи, настроенный ниже, чем рожок, даже оркестровый по диапазону, возвестил о победах, достигнутых их тяжкими трудами. «Единственная комната дома необитаема», — сказал он, «и мебели никакой нет, но имеется большой камин, а в сарайчике за домом они обнаружили солидный запас топлива». Кровь и тепло на всю ночь были таким образом обеспечены. Билда да Роза ублажили известием о конюшне с сеном на чердаке, не настолько развалившейся, чтобы ею нельзя было пользоваться. «Джентльмены!» — заорал скозил де тросс, укутанный до бровей. «Отдерите мне два пролета в загородке, чтобы можно было проехать! Ведь это ж хибарка старика Редрута! Так и знал, что мы где-нибудь поблизости. Самого-то в августе упрятали в «Желтый дом».